Глава 87. Сомнения. Генрих сошел на нижний этаж и в передних нашел множество знакомых офицеров, подбежавших к нему и радушно предлагавших проводить его в комнаты адмирала, находившиеся на противоположном конце замка. Герцог отдал Жуаезу свою библиотеку на все время его пребывания в Шато-Тьири. Две залы, убранные во вкусе Франциска I, сообщались с обеих сторон с библиотекой. Двери и окна последней выходили в сад. Жуаес приказал поставить свою постель в библиотеке. Протянув руку, он мог доставить развлечение своему уму и чистый освежающий воздух своей истерзанной груди. То есть мог достать книгу и открыть окно. Люди с тонкой душевной организации нуждаются в самых невинных наслаждениях, и потому утренняя свежесть, пение птиц или благовухание цветов придавали новую прелесть триолетам Климана Моро или Одам Рансара. Генрих оставил все на прежнем месте не потому, что он сочувствовал поэтическому сиборитству своего брата, но по равнодушию, которое чувствовал к тому или другому месту. Граф получил такое воспитание, что никакое тревожное расположение духа не заставило бы его пренебречь своими обязанностями в отношении короля или принца французского дома. И потому он очень желал узнать обо всем, что происходило с герцогом после его отъезда из Фландри. случай послал генриху в этом отношении превосходного чичерроне молодого прапорщика нескромность которого выдала тайну графов фландерской деревушке где анизскиее жандармы встретили герцога анжуйского прапорщик не покидал герцога со времени приезда и лучше всякого другого мог отвечать на вопросы генриха Приехав в Шато-Тьери, принц искал сначала шума и рассеяния. Он тогда жил в главных апартаментах, принимал утром и вечером, а днем охотился на оленей в лесу или стрелял дичь в парке. Но после известия о смерти Орельи, известия принесенного неизвестно кем, принц удалился в павильон, построенный среди парка. Этот павильон недостижим ни для кого, кроме самых приближенных герцогу людей. Он скрывается за кущами окружающих его деревьев и едва виден из-за исполинских грабов и сквозь плотный плетень. Два дня уже принц живет в этом павильоне. Те, которые его не знают, говорят, что грусть по умершему Орелье удалила его в это уединение. Те, которые уже давно разгадали принца, уверяют, что в этом павильоне совершается какое-нибудь постыдное или адское дело, которое скоро обнаружится. То или другое из этих предположений кажется тем вероятнее, что дела и посещения, требующие присутствия в замке, приводят его в отчаяние, и тотчас после окончания их он спешит в свое уединение, сопровождаемый только двумя старыми слугами, которые помнят его кристины «Поэтому праздники не могут быть веселы, если принц печален», — спросил Генрих. «Вероятно», — отвечал прапорщик. потому что всякий сочувствует горю принца, пораженного в своей гордости и самолюбии. Генрих продолжал расспрашивать и принимал странное участие в ответах. Смерть Орельи, которого он знал при дворе, равнодушие, с которым принц говорил об этой потере, уединение, в котором герцог жил со времени этой смерти, все это имело в его мыслях безотчетное отношение с таинственными и мрачными обстоятельствами, с которыми с некоторого времени были связаны происшествия его жизни. «И вы говорите, неизвестно, кто доставил принцу известие о смерти Орельи?» — спросил Генрих у прапорщика. «Неизвестно». «Наконец, рассказывают же что-нибудь об этом происшествии». «О, конечно», — сказал прапорщик. «Ведь всегда рассказывают что-нибудь, правду или выдумку». «Итак, какие же слухи?» Говорят, что принц охотился около реки и удалился от прочих охотников, потому что у него во всем порывы — в охоте, в игре, в битве, в горести, во всем он заносчив. Вдруг он возвратился к охотникам со смущенным лицом. Придворные стали его расспрашивать, в уверенности, что причиной перемены была простая неудача в охоте. Он держал в руках два свертка червонцев. «Господа», — сказал он, — «Арельи умер, Арельи съеден волками». Многие усомнились. «Да», — сказал принц, — «черт меня возьми, если это неправда. Бедный артист всегда лучше играл на лютне, нежели ездил на лошади. Вероятно, лошадь его понесла, сбила в какой-нибудь овраг, где он ушибся». На другой день два путешественника, проезжавшие мимо, нашли тело его, полусъеденное волками, и доказательством того, что дело происходило, как я говорю, и что виноваты не разбойники служат два слитка золота, найденные на нем и доставленные сюда. А так как никто не видел человека, доставившего эти деньги, продолжал прапорщик, то все считают упомянутых путешественников вестниками смерти Орельи. «Странно», — прошептал Генрих. «Тем более», — продолжал прапорщик, — «что видели, не знаю, правда ли, как принц отпирал маленькую дверь парка со стороны каштановой рощи, и через эту дверь как тени вошли два человека, вероятно, путешественники. С этого дня принц удалился в павильон, и мы его едва видим». «И никто не видел этих приезжих?» — спросил Генрих. «Один раз», — сказал прапорщик. Я ходил к принцу за получением пароля на предстоящую ночь для дворцового караула и встретил человека, показавшегося мне чужим при дворе его высочества. Но я не мог видеть его лица, потому что этот человек отвернулся и опустил на глаза капюшон своего платья. «Он носил платье с капюшоном, — говорите вы? Да, этот человек похож на фламандского мужика и напомнил мне, не знаю почему, — того, с которым вы вместе приехали к нам в лодке, помните?» Генрих содрогнулся. Это замечание странным образом согласовалось с неясным участием, которое принимал он в рассказанной истории. Он вспомнил, что Диана и реми остались в деревне вместе с Орельей, и подозрение, не они ли путешественники, известившие герцога о смерти музыканта на лютне, запало в его душу. Генрих внимательно посмотрел на прапорщика. «Увидев этого человека, какая мысль пришла вам в голову?» — спросил он его. «Я ничего не утверждаю, однако вот что я думаю», — отвечал прапорщик. «Принц без сомнения не отказался от своих планов на Фландрию и, вероятно, имеет шпионов. Человек в шерстяном платье с капюшоном, вероятно, шпион, который случайно узнал о смерти музыканта и принес принцу двойную новость». «Это правдоподобно», — сказал генрик задумываясь. «Но что делал этот человек, когда вы его видели?» «Шел вдоль плетня, который виден из ваших окон, и подходил к оранжерее». «Вы говорите об одном, но ведь их двое». «Говорят, что двое. Я видел только одного». «Итак, по вашему мнению, человек в капюшоне живет в оранжерее?» «Вероятно». «А оранжерея имеет другой выход?» «Как же, граф, вон с той стороны к городу». Генрих несколько минут молчал. Его сердце рвалось в груди, эти подробности, по-видимому, не касающиеся его, возбуждали в нем необъяснимый интерес. Между тем наступила ночь, и молодые люди все еще увлеченно разговаривали в комнатах Жуаеза, сидя без огня. Утомленный быстрой ездой и взволнованный странным рассказом прапорщика, граф бросился на постель своего брата и бессознательно смотрел на черный бархат неба, которое казалось унизанным бриллиантами. Молодой прапорщик сидел на окне и также охотно предался этому самозабвению, этой поэзии юности, этому сладкому онемению чувств, в которые приводит романтическая свежесть вечера. Глубокое молчание царствовало над парком и городом. Вдруг прапорщик встал, приложил палец к губам знак молчания и высунулся из окна. Потом отрывисто и тихо позвал графа. «Пойдите, подите подите сюда «Что такое?» — спросил Генрих, с усилием отрываясь от своих мечтаний. «Посмотрите, тот человек идёт». «Какой человек?» «Человек в платье с капюшоном. Шпион». «О!» — произнёс Генрих, прыгая с постели и подбегая к окну. «Постойте», — продолжал прапорщик. «Видите, вон там. Он пробирается вдоль плетня. Подождите, он сейчас опять появится. Смотрите на это пространство, освещенное луной. Вот он! Вот он!» «Вижу!» «Не правда ли он имеет зловещий вид?» «Зловещий, именно», — отвечал Дюбушаш, становясь и сам гораздо мрачнее. «Вы считаете его шпионом?» «Я и расположен, и нет считать его всем, чем хотите». «Видите, он идет из павильона в оранжерею». «Так павильон принца в той стороне?» — спросил Дюбушаш, показывая пальцем в ту сторону, откуда вышел неизвестный. «Видите этот огонек, слабо мерцающий сквозь листву?» «Ну, это огонь в столовой». «Ах!» — воскликнул Генрих. «Вот он опять!» «Да, решительно он идет в оранжерею к своему товарищу. Слышите?» «Что?» «Звук ключа, который вводит он в замочную скважину». «Странно», — сказал дебушаж. «Все это очень обыкновенно, а между тем...» «А между тем вы дрожите». «Да», — отвечал граф. «Но что там еще?» Послышался звук колокола. «Это знак, что в замке готов ужин. ходите ужинать с нами, граф?» «Нет, благодарю, теперь мне не хочется. Если захочу, то я кого-нибудь позову». «Пойдёмте лучше ужинать вместе. Веселее». «Невозможно». «Почему?» «Его королевское высочество почти приказал мне ужинать в своей комнате. Но не опоздайте сами на ужин». «Прощайте, граф, я вас оставляю. Наблюдайте за этим привидением». «О, я отвечаю за это. По крайней мере, — продолжал Генрих, испугавшись, что сказал слишком много». «По крайней мере, до тех пор, пока не усну. Мне кажется, что всякий должен наблюдать за тенями и шпионами». «Да-да», — сказал прапорщик, смеясь. И он простился с дюбушажем. Едва он вышел из библиотеки, как Генрих бросился в сад. «О», — шептал он, — «это реми реми я узнал бы его во мраке ада». И молодой человек, чувствуя, что ноги его подгибаются, сжал своими влажными руками пылающую голову. «Боже мой», — сказал он, — «Не бред ли это моей больной головы, и не судьба ли назначила мне видеть во сне и наяву беспрестанно тех двоих, которые произвели во мне такую перемену?» «В самом деле», — продолжал он убеждать себя, — «зачем реми будет в замке герцога Анжуйского? Что ему здесь делать? Какие отношения могут быть между реми и герцогом? Как, наконец, он неразлучную с ним Диану?» «Нет, это не он». Но через минуту глубокое инстинктивное убеждение разрешило сомнения, и он простонал в отчаянии, прислонясь к стене. «Это он! Он!» Он еще не успел закончить свои мысли, как резкий звук замка раздался снова. И как ни слаб был этот звук, он не ускользнул от напряженного внимания Генриха. Непонятная дрожь пробежала по членам молодого человека. Он стал прислушиваться. Вокруг было так тихо, что Генрих слышал биение своего сердца. Прошло несколько минут, никто не являлся, однако же слышны были чьи-то шаги. Песок скрипел и рассыпался под чьими-то ногами. Вдруг листья граба закачались, и на темном фоне ему показалось, что он видит черную движущуюся группу. «Он возвращается!» — тихо прошептал Генрих. «Один ли?» Группа приближалась к тому открытому пространству, которое было посеребрено лучами луны. Когда человек в капюшоне показался на освещенном пространстве, Генрих узнал в нем Реми. В этот раз Генрих видел довольно ясно две тени и не мог ошибаться. Смертельный холод разлился от его сердца по всему телу и как будто превратил его в мраморную статую. Тени шли скоро, твердыми шагами. Первая была в шерстяном платье с капюшоном, и Генрих опять узнал Реми. Вторая, совершенно закутанная в широкий мужской плащ, никак не могла быть узнанной. Однако под этим плащом Генрих отгадал ту, кого никто не мог подозревать. Болезненный крик вырвался из груди его, и едва таинственные тени скрылись за грабами, как молодой человек бросился за ними и из рощи в рощу, от дерева к дереву, шел незаметно по следам тех, кого хотел узнать. «Ох», — говорил он, — «неужели я не ошибаюсь? Боже мой, возможно ли это?»